Глава 23. В поисках пропавшей невесты. Когда я вышла, вернее, выпорхнула из дамской комнаты, мы вместе с Артуром прошли в обувной магазин, где я выбрала себе простые серые туфли на невысокой танкетке. Стоили они недорого, я бы наскребла даже из оставленных Эдом денег, но Артур настоял на том, чтобы заплатить самому. Снова протерев ноги, хотя по чистому полу магазина они практически не испачкались, я обулась в свежекупленную пару, и мы с Артуром наконец-то приступили к цели нашей встречи. Выйдя из магазина, мы завернули в ближайший тихий переулочек, где я и начала разговор. «Артур, скажи, а что ты уже сделал, чтобы найти Лейну?» «Когда она исчезла, я звонил ей на телефон, писал на почту, принялся с готовностью перечислять Артур». Связался с ее родителями, они сейчас в Славе, это соседняя страна. Я им не сказал, что у них дочь пропала, не стал волновать. Зато выяснил, что, оказывается, она их и на свадьбу-то не пригласила. Вернее, назвала другую дату. Может, заранее спланировала сбежать, не понимаю. А дальше? Дальше я некоторое время караулил ее у родительской квартиры. Лейна жила у Эда, а значит, уйти могла бы либо к себе, либо куда-то на съем». Потом Тиму написал в соцсети, он меня послал. Погоди, прервала его я. Ты же говорил, что его нет в соцсетях. Есть он там, виновато развел руками Артур. Я соврал, извини. Просто тогда ты -то еще не знала ничего, что мы с Эдом из другого мира. Ладно, я не сдержалась и больно ущипнула его за руку, только больше не скрывая от меня ничего, ладно? Не буду, вздохнул Артур. Извини, что так получилось. Но если бы я подошел к тебе тогда в парке и предложил выйти замуж за мужчину из магического мира, ты бы меня приняла за психа. А потом мы с Эдом не могли договориться. Он вообще не хотел, чтобы ты про Лейн узнала. «Интересное кино», — фыркнула я. «И что бы я делала, когда Эд превратился в Колобка? Не заметила бы? Ой, так оно и было?» «Нет», — Артур опустил глаза, но тут же поднял. «Эд был уверен, что ты его сразу бросишь». Ему вообще не придется ничего рассказывать. По твоим законам ты свободная женщина и могла бы найти себе другого мужа, а этот эпизод забыть как сон, как интрижку на пару ночей. Для простой интрижки твой братец слишком клевый мужик, вздохнула я. В голове пронеслись обрывки воспоминаний, как еще не подурневший Эд говорил со мной о моем паспорте или о свадебном путешествии, словно верил сам, что мы обычные молодожены. Я рад, что ты так считаешь, улыбнулся Артур. Так что же он планировал делать, если бы все пошло по вашему сценарию? Но иллюзия исчезает. Я падаю в обморок, встаю, кидаюсь в это и с криками А, -а, -а стремное чудовище! убегаю в закат, поинтересовалась я. Сейчас ответ на этот вопрос волновал меня больше всех Лейн в Эвиланде. Я не знаю, честно, ответил серьезно Артур. Знаешь, это. Очень стойкий человек, очень упорный, целеустремленный. Когда узнали, в чем состоит его магический дар, то Эд сразу составил себе программу тренировок по его развитию. Узнал всё про стажировку в Умпе. Его там заждались просто, когда он закончит обучение. У него зарплата в два раза выше моей, представь себе. Он такой, Эд, всегда хотел быть лучшим. Вернее, его мама этого хотела, вырвалась у меня. «Мама», — удивился Артур. «Ну, это мне немного рассказывал о своем детстве, решила прояснить этот вопрос я. Она правда такая требовательная? Ну, там за пятерки не хвалила, всегда говорила, мог бы сделать и получше». Артур задумчиво потеребил в руках маленький металлический брелочек, круглый с каким-то изображением не разглядела, помолчал и потом ответил. «Да знаешь, как-то от меня мама ничего такого не требовала». «Ну да, она была недовольна, когда мне замечания делали. Мы там устроили в классе побоище бумажными шариками или другие детские шалости. Но чтобы как-то сильно требовать, нет, такого не припомню». «А ты не замечал, что она к тебе и к Эду относится по-разному?» «Уцепилась за соломинку я. Бывает такое, когда два ребенка в семье, а ведь ты еще и...» Я запнулась. «Да, биологически я не ее сын». Артур кивнул. Видимо, у него действительно хорошие отношения с мачехой. Он ее недаром мамой называет и, похоже, считает практически родной. По-разному. Слушай, я не замечал, но я над этим подумаю. Кстати, а конспекты про проклятие или учебник ты смог достать, вспомнила я? Еще нет, легко поменял тему, Артур. Я написал нескольким знакомым. «Достану, но на это потребуется несколько дней». «А контакт Тима дашь?» — насела я с расспросами. Артур страдальчески поморщился. «Да это дам. Только я все равно не хотел бы, чтобы ты с ним общалась. Без меня, по крайней мере». «Почему?» «Лен, он реально гниловатый человек. Он тебя может оскорбить, ударить. Вернее, я ни разу не видел, чтобы он бил женщин, но не удивлюсь, если он может такое сделать». «Честно, мне казалось, что Артур преувеличивает насчет битья. Наверное, братья Морейн так избаловали меня своей обходительностью, вежливостью и заботой, что я стала думать, будто в этом и на Мирском Авеланде все мужчины такие классные. Или, может быть, все печально, и даже здесь они не норма, а исключение из правил?» «А ты думаешь, он Лейна у себя прячет?» — тем временем спросил меня Артур. «Хочу проверить», — в кои-то веки честно ответила я. «Мне кажется, если Лейна так уж страдала по-бывшему, что назло ему решила замуж выйти, связь она с ним точно поддерживает, хоть минимально». «И ты собираешься за ним проследить», — скептически поднял бровь Артур. «Не то чтобы проследить. Честно говоря, я и сама толком не знала, с какого конца к этому Тиму подобраться. Буду слушать интуицию». Мое запястье чуть-чуть вспотело под ремешком часов. Я стянула их чуть пониже. Прикосновение к часам навело меня на мысль. Еще в кабинете замдиректрисы, когда мы говорили о магической сигналке, я подумала, а что сильнее? Та сигналка или эдов амулет? Тогда получается, кто угодно может прийти и наплести всякого, а ему и поверят, как мне. «Кстати...» Артур... «А у Тима не может быть такого амулета. Я продемонстрировала запястье». Артур сделал удивленное лицо, а потом, узнав вещеда, ответил вопросом на вопрос. о это же амулет, который подавляет критическое восприятие. А зачем ты его надела сейчас?» «Ну, я же и на ответила я, умолчав про школу. «Вдруг кто-то догадается». «Разумно», — кивнул Артур. «Но давай-ка ты его лучше снимешь, а то я сейчас на что угодно соглашусь». «Вот потому и не сниму», — улыбнулась я. «Лен, правда», — Артур остановился. «Ты меня сейчас убедишь, что я тебя должен в одиночку к Тиму отпустить. Это же сильная штука, с ней все звучит разумно». «А мне надоело, что ты от меня что-то доскрываешь», — настаивала на своем «я». «Лен, извини, я ведь правду сказал, почему мне пришлось помалкивать», «Могу дать честное слово, что не буду мешать тебе разбираться с этим злосчастным проклятием, раз уж я не смог отыскать Лейну сам». «А помогать будешь?» — все еще не верила я. «Буду, конечно. Учебники тебе принесу, контакты дам. Только давай вместе подумаем, как лучше поступать». «Ладно, договорились». Я нехотя расцепила ремешок и сунула часы в сумку. «Теперь амулет не работает?» «Теперь нет», — кивнул Артур. «Так, возвращаюсь к вопросу. У Тима может быть такой амулет? Вдруг он тебя лапши навешал, а лену у себя прячет, напомнила я». «Да где бы он его взял?» — удивился Артур. «Лен, ты только представь, если бы эти амулеты продавались в каждой лавке. Любой мошенник мог бы дурить головы обычным гражданам. У стражей порядка есть специальные гасители таких амулетов». «А всякие магические сигналки и системы безопасности?» — уточнила я. «А, они реагируют вообще на дурной умысел. Ты еще рта раскрыть не успеешь, как будешь светиться или пищать при любом движении. Если кто-то носит амулет, но не имеет при этом дурных намерений, ничего не произойдет. Иначе как бы Эд или я работали. У нас в зданиях такая же сигналка установлена». «Ага, про школу мне стало ясно. Действительно, Мария Грисон может гордиться своей системой безопасности». «А ты сейчас такую штуку не носишь?» — уточнила я. «Нет», — категорично мотнул головой Артур. «Я ношу такое только на работе, когда бываю в твоем мире». «Ах, вот оно в чем дело!» «Тут-то мне в истории с замужеством удивляло, что я так быстро согласилась и ничему не удивлялась. Тогда я списала это на коктейли и шампанское, а на самом деле потерла руки я». «Нет, Лен, не совсем». Чтобы подавлять критическое восприятие, «Нужно, чтобы это самое восприятие исправно работало. Ты действительно была немного под градусом, поэтому сильно влиять амулет на тебя не мог. Чуть-чуть разве что». «А то, что на свадьбе никто не усомнился, что я это Лейна?» — спросила я, радуясь, что Артур, кажется, и впрямь перестал скрытничать. «Это ты устроил?» «Да, это я принес в салон красоты шпильку, а она была в твоей прическе». «А ты где ее взял?» «На работе своей?» «Что-то не заметила я, чтобы ты ходил со шпилькой в волосах», — усмехнулась я. «Да почему сразу в волосах?» «Достаточно, чтобы касалось тела, то есть можно ее прицепить на край рубашки. К тому же женщины у нас тоже работают, им всякие шпильки и сережки удобнее, чем, например, часы», — поведал мне Артур. «Ладно, давай контакт Тима, раз обещал. Я тогда пообещаю советоваться с тобой, прежде чем что-то делать». «И куда тебе его прислать?» Артур снова поморщился. Видно, что эта мысль ему не нравилась, но отказываться от своих слов он не спешил. «Я завела профиль в ваших соцсетях», — ответила я. «И, кстати, номер телефона местный тоже, чтоб связь была. Запиши мой номер и давай свой». Обменявшись контактами, мы вышли из переулка на широкую улицу и остановились, решая, куда пойти дальше. «Давай где-нибудь перекусим», — махнул рукой вправо Артур. «А то я от этих булок только есть сильнее захотел». «Давай», — согласилась я, и мы пошли в указанном направлении. «И как дальше ты искал Эйну? В полицию обращался?» «Нет», — ответил Артур и пояснил. «У нас эта служба называется «Стража порядка», и это не в ее компетенции». «Что, у вас не ищут пропавших?» «Потеряшками занимается служба «Магического поиска», Туда обращаются, если пропал ребенок, например. Обычные люди обращаются к частным специалистам, и дело передается в отделы порядка, если с человеком что-то случилось или его похитили. В случае Лэйна это не так. Специалист подтвердил, что она здорова и скрывается добровольно. «А то, что она прокляла Эда? Разве это у вас не считается преступлением? Можно кого хочешь проклинать?» «Нет». Проклинать нельзя государственных чиновников, членов королевской семьи и еще некоторые категории граждан. Это уголовное преступление. А обычные граждане разбираются сами с помощью магов. Только если проклятие может привести к смерти или потере здоровья, тогда пострадавшие или его родня обращаются к стражам порядка. «Опять-таки, наш случай не подходит», — развел руками Артур. Я потерла рукой подбородок. Слушай, Артур, а может все было гораздо проще? И я просто постеснялся обратиться, раз уж он родной матери рассказать стесняется. Артур скорчил жалобное лицо, словно я сейчас попыталась убедить его записаться к стоматологу вместо похода в кафе. Лен, это меня убьет. Так и я права, вздохнула я. Почти признался Артур, Видно было, что он сам не в восторге от гордости своего брата. Но то, что я сказал, тоже правда. Ущерб от проклятия необходимо доказать. Эд попал в больницу? Нет, он вполне здоров, просто некрасив. Эд потерял работу? Нет, он ценится как специалист, а не за внешность. Если бы он работал актером или моделью, тогда доказать куда проще. Невеста бросила? Так он вроде как женат. И сразу встанет вопрос. «Почему он сначала женился на иномерянке без процедуры легализации?» «А легализовать меня теперь-то можно?» — ухватилась за эту возможность я. «Не очень-то хочется всю жизнь прикидываться этой стервозной Лейной. Или все просто, и больше в родной мир Эда я не попаду?» Немного защемило сердце. «Честно говоря, мне тут нравилось. Не то чтобы я хотела навсегда тут остаться» но ну, хотя бы иметь возможность бывать тут на законных основаниях, как в отпуск ездить, например, и ещё. Получается, даже если я уговорю Эда обратиться в полицию, то есть к стражам, у него будут из-за меня проблемы?» Я тут же озвучила этот вопрос Артуру. «Вопрос легализации мы решим отдельно, если потребуется», — сказал он. «Не беспокойся. Это ведь значит, что ты хочешь остаться с Эдом?» он тебе нравится?» «Нравится», — кивнула я. «И ваш мир нравится. Но знаешь, лучше б ты его уговорил заявление Аналейну написать, а не свадебную церемонию проводить с подставной невестой». Глаза Артура сузились, а губы упрямо сжались. «Так надо, Лен, извини». «Почему надо? Не темни», — попыталась настоять на своем «я». «Я не могу тебе сказать. Совсем не могу». Позже, если хочешь, я постараюсь показать, почему я так сделал, но сейчас я тебе не смогу рассказать, даже если ты на меня обидишься. Ладно, ворчливо вздохнула я. Это, небось, ваши магические заморочки. Именно они. Артур явно расслабился. Ты все-таки удивительная, элен О, а вот и наша сэдом школа, видишь? Хочешь, можем зайти. Помнишь, ты хотела. «Нет-нет, я постаралась придать лицу самое обеспеченное выражение, отчаянно желая натянуть на руку часы амулет. Я сейчас очень голодная, давай в другой раз». «Давай», — мой спутник не стал настаивать, слава чувству голода. Мы прошли мимо утопавшей в зелени школы, а я старалась не ускорять шаг. Вдруг выйдет эта самая Мария Грисон и скажет, «Постойте, постойте, я и не заметила, вы же так похожи на Лейну Амирос». «Надеюсь, не скажет». Я всячески постаралась не походить на нее нарядами и прической, даже немного изменила черты лица макияжем. И амулет, славный амулет. Миновав опасное место без приключений, мы засели в уютные кафешке, где за вкусной едой еще раз договорились, что Артур мне раздобудит конспекты по теории проклятий, как только сможет. А я пообещала не встречаться с Тимом без ведома Артура. «Да и сомневаюсь я, что Лейна к нему побежала». Артур повертел в руках ложечку, которой только что размешивал сахар в кофе. Она была на него так зла, да еще и замуж собиралась за Эда. «Ох уж эти мужики, да что они в женщинах понимают?» «Если женщина готова выскочить замуж за нелюбимого, лишь бы доказать что-то бывшему, вздохнула я. Это и значит, что она до сих пор хочет бывшего вернуть». Если бы она действительно готова была расстаться с этим Тимом, она бы вела себя совершенно иначе». «Хм, а может, ты и права». Артур оставил было в покое ложку, но тут же принялся теребить ее снова. «Мне Эд как-то показывал переписку с Лейной перед свадьбой. Она там сравнивала Эда с Тимом. А вот Тим бы так не сделал, а Тим бы так не сказал. Вот видишь, я встрепенулась. А можно и мне посмотреть?» «Да же мне не пересылал сообщения. В своем ноутбуке показывал». Артур пожал плечами. «Он ее удалил, наверное». «А еще каких-нибудь деталей не помнишь?» Снова уцепилась за соломинку я. «Да нет, там одни эмоции и упреки. Ты такой, ты сякой, с тобой скучно». «Ну ее», — хмыкнул Артур. Про Тима, напомнится, так же нелицеприятно отзывалась. «И такое, он, и и вообще гад и обманщик». «Однако Тима она ведь не прокляла», — многозначительно заметила я. «А кто ее зна, Артур со стуком бросил ложечку на стол. «Точно, Лен. Вот мы все и узнаем. Если и Тим проклят, то Лейна не у него, а если нет, то наверняка они помирились, и он ее прячет у себя». «Не обязательно, но очень вероятно», — я кивнула. «А как ты узнаешь, проклят Тим или нет?» «Ты же не спец, да и он может просто послать тебя не откровенничать». «Узнаю, предоставь это мне», — засиял Артур. «Узнаю и сразу тебе скажу». «Отлично!» — я сама заразилась его хорошим настроением. «А то этот ваш беспредел, проклиная не хочу, и наказания никакого». «Что ты, Лен?» — удивленно хлопнул глазами Артур. «Я сказал, что закон не запрещает проклинать». Но это же не значит, что за это ничего не будет. Если ты не спец по проклятиям, то нарвешься на откат — это раз. «Какой еще откат?» — простонала я, чувствуя себя полной кретинкой в магических вопросах. Артур взглянул на часы. «Слушай, я сейчас опаздываю, поэтому сейчас вкратце скажу, а потом ты в конспектах почитаешь подробности». «Давай так», — согласилась я. «Смотри». Во-первых, способностями к сильным проклятиям обладают не все. Во-вторых, спецы по проклятиям — это недешевое удовольствие. Есть способы поквитаться с обидчиком проще и быстрее. В-третьих, если ты будешь желать всем зла, особенно тем, кто этого вовсе не заслуживает, нарвешься на откат, то и злое пожелание ударит по тебе самому. Поэтому спецы так дороги и редки. Надо не просто наводить проклятия на других — но еще и уметь переводить откат с клиента на себя и на себя же ставить защиту. В общем, лучше почитай потом конспекты, там будет все это расписано как следует. Такси тебя вызвать? Нет, я хочу на автобусе доехать, сказала я. Мне действительно хотелось поехать автобусом, дольше и спокойнее, чтобы думалось, а подумать было над чем. От полученной сегодня информации у меня пухла голова». Хорошо, что я записала часть сведений в блокнот. Артур торопливо давил меня до ближайшей остановки, еще раз переспросил, не передумывала ли я насчет такси, и уехал. Я же села в автобус, заняла там одиночное место у окна и погрузилась в раздумье, иногда подписывая в блокнот те мысли, которые казались мне особенно важными. Почему-то мне казалось, что разгадка близка, и ключевую информацию я уже получила. Осталось только дойти до какого-то важного вывода. Но, увы, моя поездка закончилась раньше, чем я додумалась. Я покинула транспорт и подошла к дому. Свет в окне горел, значит, это уже дома. Не Артур же так торопился успеть до моего приезда цветочков у брата на квартире полить. Я на всякий случай стащила из себя пиджак и запихала его в сумку — Надеюсь, что я не станет расспрашивать, чего это я так официально вырядилась. Ага, размечталась Лена. Муж у меня очень внимательный и подробнейше расспросит, где я сегодня гуляла. Не из подозрительности, а хотя бы из простого интереса, как мне тут нравится. Но дома меня ждал сюрприз, которого я уж никак не ожидала.